Оказавшись на улице, Петр и не подумал искать машину. Окна хазы во двор не выходили, так что задача облегчалась. После недолгих озираний он нашел подходящее местечко в зарослях, давно одичавшей сирени, явно высаженной некогда в виде геометрических фигур, откуда прекрасно просматривался подъезд. Буквально через пару минут у подъезда плавно притормозил синий крузер, и из него браво выпрыгнул Митенька Елагин, собственной персоной. Вошел в дом, на ходу подняв над правым плечом руку с брелоком, включил сигнализацию с шиком не глядя. Делать здесь больше было нечего. Петр... Нехорошо усмехнувшись, обошел дебри сирени и направился ловить тачку. Кажется, все прошло гладко. Как легко догадаться, Фомич не передавал ему никаких поручений от Пашки, просто-напросто Петр, и в самом деле, покинув здание Дюрандаля через подземный ход, приспокойно забрал уазик со стоянки и перегнал на другую, километрах в двух, мельком виденную им из окна Мерса. Ну, а потом, созвонившись с Наденькой, отправился на угол Кутеванова и Западный. Проглотят, как миленькие, что Елагин, что Пашка. Классическая ситуация дележа клада, Неисчислимое множество раз описанное в приключенческих романах, когда каждому мерещится, что остальные вот-вот его прирежут, что, между прочим, порой недалеко от истины, когда все смотрят друг на друга волками, держа украдкой руки на пистолетах и ножах. Когда запах золота дурманит беспутные головы, и достаточно легонько толчка, чтобы все обрушилось в кровавую неразбериху, проглотят. И примутся за Фомича, каковой еще не менее часа просидит в областной администрации, так что у Петра будет достаточно времени, чтобы упасть на хвост. Не любит Фомич чего то таскать с собой мобильник». Пашка будет ему названивать в дюрандаль, а такие звонки отследить нетрудно. Фомич сегодня в том самом костюме с микрофончиком, так что все должно пройти гладко. Пусть перецапаются и качественно. Внести разлад в ряды противника на столь важном этапе уже кое-что. Жаль, не нашлось крючка на Елагина». «Ну, если подумать и над этим, на досуге...» «Нет, похоже, поздненько. Ну, ладно, хватит и одного фомича. Что характерно? Никакой к нему жалости. А ведь ремни из спины резать начнут декаденты». «Павел Иванович, что случилось?» — вытаращила глазенки Жанна, когда он вошел в приемную. «Полез доставать папку с верхней полки». Тут стул и подломился. Безмятежно сказал Петр. «Пылище там, горы!» Извозюкался весь. «Почисть пиджак! Ладно?» «Конечно, Павел Иванович. А как бы хоть одним глазком глянуть на этот спецотдел загадочный? Столько про него сплетничает. «А ты не слышала, что случилось с супругой с синей бороды, когда она одним глазком глянула в запретную комнату?» «Нет». «Это что, из Стивена Кинга?» «Почти», — сказал Пётр. «Почисть пиджак лапа, а я пока бумаги посмотрю. Никого не принимаю, и фамича в том числе. Ясно?»